Кейзер пошевелил механическими пальцами, будто растирая нечто в руке. Холодный, как скала, собственно, как обычно, он даже не смотрел на Хьюги: «А я ведь предлагал тебе вещи, от которых не отказываются. Нужно было просто принять мою идею, и все тут». Я принял ее, Кейзер, и жалею до сих пор, они мне снятся. Обычно лучезарное лицо попадамся, Поблекла, словно из солнечного диска вытянули всю краску, превратив из бессовестно желтого в понуро-серый. «Да, это было ошибкой. И ты прекрасно знаешь, что я умею их признавать. Но любая ошибка — это опыт, а любой опыт — шаг вперед, чуть ближе к задуманному. И сейчас я стою так близко именно благодаря той ошибке». Они промолчали, продолжая шагать. Мэр внимательно всматривался в поломанных големов. Пройдя часть кладбища и вновь оказавшись вне поля видимости просфоры, но вполне в поле слышимости, они наконец остановились около одного голема, такого же поломанного, да вот только... Трещины были залатаны металлическими пластинами, а на месте отломанной руки находился бронзовый механический протез, такой же, как у Кайзера. Сам по себе протез казался куда мощнее всего остального голема. Хюгге смотрел испуганно, но восхищенно. «Твой дедушка нарушил тишину Пападамс? Не говори мне про него!» Нахмурился мэр, сжимая механическую руку. «Вы все всегда говорите про него, про великого Анимуса. Он словно бы заслоняет меня, понимаешь? Падает такой густой тенью прошлого, что все забывают. Я это я, а не внук Анимуса». Кейзер смолк. «Все это?» Продолжил он, обведя руками зал. «Я делаю из-за него. Ни больше, ни меньше». «Но зачем?» «Потому что это единственный способ показать, что я не его отражение. И чего-то тоже стою сам по себе». «Все это прекрасно знают. пожал плечами Хьюгги». «Но никто не хочет принимать». Мэр потёр сморщенный лоб, словно бы не замечает специально. Знаешь, я думал, что когда стану мэром, центр тяжести, внимание, наконец-то переключится на меня. Я думал, что это та пружина, которая просто даст людям увидеть, что я могу не меньше деда Анимуса. Но оказалось... Это лишь прибавило мне инструментария. Кейзер говорил странно, обрывая фразы так, словно бы резко начинал сомневаться в сказанном. И решал не заканчивать мысль, чтобы она не вернулась опасным, заостренным бумерангом и не порушила башню из деревянных палочек, карточный домик, который он строил, промазывая швы прочным цементом. Только тот пока еще не успел застыть, так что... Не стоило провоцировать события. «Впрочем, мое предложение все еще в силе, Хюгге. Мэр вдруг посмотрел прямо в глаза Пападамса, и сейчас оно куда ближе и реальнее, чем тогда. Хюгги знал, что Кейзер обязательно заговорит об этом, и не сомневался, что ответить нет. Другого варианта быть не могло без всяких, потому что просто не могло. Но сейчас, когда вопрос все же прозвучал, Попадамс замялся. Посмотрим. Чуть ли не прошептал он. «Побереги мундир», — кмыкнул Кейзир. «Он еще пригодится». Когда Хьюге начинал нервничать, или же если ему просто становилось некомфортно, он всегда доставал карманные часы и смотрел на время, Вот и сейчас провернул ту же незамысловатую операцию. Именно в этот момент, словно почуяв, мимо, как стадо разъяренных носорогов пронесся Барбарио. Алхимик так разогнался, что убежал слишком далеко. Пришлось тормозить и возвращаться обратно. «Я-я-я-я!» э Запыхавшись, пытался начать фразу инкубус, опоздал. «Помог Кейзер. На пару минут. Добавил Хюгге». Но опоздал. Мэр дал понять, что тема не обсуждается, словно стальной люк захлопнул. «Да-да-да-да, но я поел такой вкусной картошки!» Поймав непонимающие взгляды собеседников, алхимик встрепенулся. В смысле, наалхимичил все жидкости, которые нужно было. Барбарио довольно похлопал себя по поясу, которому привязал два пузатых пузырька с красной жидкостью кстати ни один другой алхимик не сказал бы на алхимичил уж слишком с гордо поднятыми головами они обычно шагали да вот только инкубус относился к своему занятию как к простому но полезному дурачеству примерно с таким же чувством дети собирают замок из кубиков или варят кашу из песка с водой занимаются ерундой но с их точки зрения очень полезной барбари уже делал весьма полезные вещи но С его точки зрения, абсолютно ерундовые. Алхимик переключился на Хьюги и протараторил. «Так и знал, что ты сюда заявишься. Весь день только о тебе и говорю». Инкубус резко переменился в лице и ткнул пальцем на подбородок, попадамся. «Стоп, погоди-ка. А что ты сделал со своей бородой?» «Она и -на обычная. Ты, прости, и и все такое выглядело так себе, но теперь это просто сад из одного цветка». Я очень быстро брился, чтобы успеть. К тому же ко мне приезжала племянница. Нестабильность. Я думал, приедет брат, потому что сейчас просворе здесь лучше не расхаживать. Алхимик почесал длинную черную бороду, та зашуршала, как гора осенних листьев, и повернулся к Кейзеру. Ну что, прямо здесь? Мэр кивнул, попытавшись рожать механическую руку, та да, не поддалась. Барбарио, заметив это, цокнул, отцепил пузырек от пояса и отдал Кейзеру. Мэр откупорил сосуд, выпил содержимое, сморщился, как от самой противной на свете микстуры, и попытался еще раз разжать руку. Та двигалась с завидной легкостью. «Рубиновая крошка» как учитель, объяснил алхимик Хюгге. «Считай, что этот раствор на время делает тело одним большим магическим проводником, вот как рубины в головах у големов, и потоки магии позволяют механизму работать, но это просто э -э, форс-мажор». Кейзер пошарил в кармане мундира и достал оттуда небольшой рубин, вставив в грудь голему. Остальные на руках, ногах и вместо глаз Уже были установлены, хотя из поломанных големов их всегда вынимали, словно бы совершая эвтаназию, милосердно не давая начать шевелиться вновь. Мэр же решил вернуть жизнь, все равно, что поднять мертвеца из могилы, не спорсив на то разрешения. А он, может быть, специально прыгнул со скалы, попрощавшись с жестоким миром, а теперь вот опять... Барбарио подлил рубиновой жидкости в механическую руку истукана. тукана. Кейзер щелкнул пальцами. Голем, наработавший и еще мгновение назад мертвый, зашевелился вновь. Пальцы на механической руке жались и разжались. Глиняный гигант отпрянул от стены. Мэр щелкнул пальцами вновь. «Достаточно», — объявил он впечатляет. Кивнул Хюгге. Но ради чего, Кейзер? Ради чего? Почуяв, что мэр снова собирается разойтись и запеть свою песню, Барбарио резко замахал руками, как страдающий от ожирения пингвин, пытавшийся взлететь, и объявил... О, ты еще не видел гвоздь программы? Кстати, Кейзер, Големов уже давно привезли и даже больше, чем рассчитывали. Мэр улыбнулся. «Значит, теперь самое время убить дракониху». «Ага», — занервничал алхимик. «А чего мы ждем?» «Ну, если честно, то тебя, конечно же. Но если это был риторический вопрос, то считай, что я промолчал». барбарию и правда умел действовать на нервы.